Полидамас говорить дерзновенному Гектору начал. — Гектор, всегда ты меня порицаешь, когда на советах я говорю справедливое, ибо никто и не должен, в гражданин, говорить против истины, как на советах, так и в брани, одно умножая твое властелинство. Снова, однако, скажу я вам, что почитаю полезным. Дальше не должны идти с Данаями в стане сражаться. Так уповаю я, сбудется, Ежели точно троянам ров перейти пламенеющим, В знамени птицы явилась свыше летящий орел, Рассекающий воинство слева, Мчащий покрытого кровью огромного змея живого. Но его упустил он, гнезда своего не достигнул, И не успел похититель предать его детям в добычу. Так-то и мы. Хотя и ворота, и стену Данаев силой великою сломим, Хотя и уступит Данаи, но от судов не в устройстве Мы тем же путем возвратимся. Многих оставим троян, ротоборцы ахейские Многих медью сразят за суда мореходные, Храбро сражаясь. Так и пророк изъяснил бы, который в душе Просвященной Ведает знамений смысл, и ему бы народ покорился. Грозно взглянув на него, отвечал шлемоблещущий гектор. Полидамас, для меня неприятны подобные речи. Мог ты советы другой нам, больше полезный, примыслить? Если же сей, что сказал, произнес ты от чистого сердца, разум твой без сомнения похитили гневные боги. Ты мне велишь, чтоб высокогремящего Зевса забыл я волю, что сам знаменал он и мне совершить обрекался. Ты не обетом богов, а в воздухе птицам, верить велишь? Презираю я птиц, и о том, не забочусь, вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца или налево пернатые к мрачному западу мчатся. Верить должны мы единому Зевса Великого Воли, Зевса, который смертных и вечных богов повелитель. Знаменье лучшее всех за отечество храбро сражаться. Что ты страшишься войны и опасности ратного боя, Ежели трое сыны при ахейских судах мореходных Все мы пойдем умерщленные, ты умереть не страшися ты не имеешь духа ни встретить врага, ни сразиться. Если, однако, ты бросишь сражение или другого речью твоей обольстивши отклонишь от ратного дела, миг под моим-то копьем распрострешься и душу испустишь.